фердыщенко подхватил генерала и подвел его ардалион александрович иволгин с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал старый несчастный солдат и отец семейства счастливого надежды заключать в себе такую прелестную он не докончил фердыщенко быстро подставил ему сзади стул и генерал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 Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Ардалиона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке. — Я слышал, что сын мой, — начал было Ардалион Александрович, — да, сын ваш. — Хороши и вы тоже, папенька-то. — Почему вас никогда не видать у меня? — Что, вы сами прячетесь или сын вас прячет?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 Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется. Так, полупозволяется по обыкновению, но ну, и смотря по лицу. Окно спущено. Вдруг перед самым свистком помещаются две дамы с баллонкой, прямо на супротив. Опоздали. Одна пышнейшим образом разодета в светло-голубом,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 То есть без самого малейшего. Так-таки совершенно как бы с ума спятила. Светло-голубая. Хвать у меня из руки сигарку. И за окно. Вагон летит. Гляжу, как полоумный. Женщина дикая. Дикая женщина. Так-таки совершенно из дикого состояния. А, впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная. Слишком даже. Глаза на меня сверкают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 «То собаки и подавно». «Браво, папаша!» — восторженно вскричал Коля. «Великолепно! Я бы непременно, непременно тоже бы самое сделал». «Но что же барыня?» — с нетерпением допрашивал Настасья Филипповна. «Она?» «Ну вот тут-то вся неприятность и сидит», — продолжал, нахмурившись генерал. «Ни слова не говоря»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 «Но, дозвольте, как же это?» — спросила вдруг Настасья Филипповна. «Я читала в «Индопенданс», а я постоянно читаю «Индопенданс» точно такую же историю, но решительно точно такую же. Это случилось на одной из приираинских железных дорог в вагоне с одним французом и англичанкой. Точно так же была вырвана сигара,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 — настаивала безжалостная Анастасия Филипповна. — Я вам «Индепенданс Бельдж» пришлю. — Но заметьте, — все еще настаивал генерал, — что со мной произошло два года раньше. — А, вот разве это? Анастасия Филипповна хохотала, как в истерике. — Папенька, я вас прошу выйти на два слова. Дрожащим измученным голосом проговорил Ганя,